4. Незадолго до того, как Лидия получила свой первый дневник, в университете устроили ежегодный рождественский приём. Мэрилен идти не хотела. Всю осень она давила в себе смутное недовольство. Нет едва пошёл в первый класс, Лидия — в детский сад. Ханну ещё даже вообразить не могли. Впервые после свадьбы Мэрлен осталась не у дел. Ей 29 девять, ещё молода, ещё стройна, ещё умна, — считала она. Вот теперь можно и доучиться, сделать всё, что планировала, пока не появились дети. Вот только она забыла, как составлять письменные работы, как вести конспекты. Всё туманно, всё невнятно, словно из ночных грёз. Как тут учиться? Надо готовить ужин, на это пора укладывать». Лидия хочет поиграть. Мэрилен листала разделы объявлений о вакансиях, но требовались только официантки, бухгалтеры, рекламные текстовики. Она ничего такого не умела. Она вспоминала мать, какой жизни та хотела для дочери, о какой жизни мечтала сама. Дети, муж, дом. Поддерживай порядок. Вот и вся работа. Именно это Мэрилен нароком и заполучила. Только этого мать ей желала. Не очень-то праздничная мысль. Джеймс, однако, настоял на том, чтобы на Рождество они сделали лицо. Ему обещали бессрочный контракт с весны, и делать лицо было важно. Поэтому Вивиан Аллен, жившую напротив, попросили посидеть с Нэтом и Лидией. Мэрилен надела персиковое коктейльное платье и жемчуга, и они вдвоём явились в спортзал, убранный гофрированными бумажными гирляндами и с ёлкой прямо на центральной линии. После неизбежного сеанса приветов и как делов Мэрилен с чашкой ромового пунша спряталась в углу. И там познакомилась с Томом Лоссеном. Том принёс ей кусок кекса и представился, Он преподавал на химфаке, они с Джеймсом вместе курировали диплом студента, который взял двойную специализацию и писал о химическом оружии в Первую мировую войну. Мэрилин приготовилась к неизбежным вопросам. «А вы чем занимаетесь, Мэрилин?» Но обошлось безобидной светской болтовнёй. «Сколько лет детям? Какая красивая ёлка в этом году?» А когда он заговорил о своей работе, что-то насчёт поджелудочной железы и искусственного инсулина. Она его перебила, спросила, не нужна ли ему помощница. И он вытаращился на неё поверх блюдца с инжиром в беконе. Боясь показаться неучим, Мэрлин затараторила. Она в Рэдклифе занималась химией, собиралась на медицинский, не успела доучиться, пока, но дети уже подросли, Вообще-то Тома Лоссена изумил её тон. Свой вопрос она задала шёпотом, задыхаясь, будто в постель звала. Мэрлин улыбнулась ему снизу вверх. Глубокие ямочки, похожие на серьёзную маленькую девочку. «Прошу вас», — сказала она и положила руку ему на локоть. «Я так хочу вернуться к академической работе». Том Лоссен тоже улыбнулся. «Ну, помощница мне бы пригодилась», — сказал он, «если, конечно, ваш муж не против. Давайте, может, встретимся после Нового года, в начале триместра, обсудим». И мэрилин ответила, «Да-да, это будет прекрасно». Джеймс не обрадовался. «Ясно ведь, что скажут люди. Сам прокормить семью не смог, жене пришлось вкалывать». «Миновали годы». но он помнил, как мать вставала с позаранку и надевала униформу, как однажды зимой она две недели провалялась с гриппом и приходилось отключать отопление, заворачиваться в два одеяла. Помнил, как вечерами мать натирала мозолистые руки массажным маслом, а престижённый отец выходил из комнаты. «Нет», — сказал Джеймс. Со мной подпишут постоянный контракт, денег нам хватит за глаза. Взял Мэрлин за руку, разогнул её пальцы, поцеловал мягкую ладонь. «Скажи, что больше не будешь переживать из-за работы», сказал он, и в конце концов она согласилась. Но телефон Тома Лоссона не выбросила. Весной, когда Джеймс, только что подписавший свой контракт, был на работе, дети в школе а Мэрилин дома складывала вторую порцию постиранного белья, зазвонил телефон. Медсестра из больницы святой Екатерины сообщила, что мать Мэрилин умерла. Инсульт. Дело было 1 апреля 1966 года, и Мэрилин сначала подумала, какой чудовищный, безвкусный розыгрыш. С матерью она не разговаривала почти восемь лет со дня свадьбы. Мать ни разу не написала. Родился Нед, затем Лидия, но матери Мэрилин не сообщила, не послала фотографии. А что тут сказать? Они с Джеймсом никогда не вспоминали, что сказала ее мать в тот день. Так нельзя. Даже думать об этом неохота. И вечером, когда Джеймс возвратился домой, Мэрилин сообщила только. Моя мать умерла. А затем снова отвернулась к плите и прибавила. Надо бы подстричь лужайку. И Джеймс всё понял. Тема не обсуждается. За ужином Мэрилин объявила детям, что умерла их бабушка. А Лидия склонила голову набок и спросила. «Тебе грустно?» Мэрилин глянула на мужа. «Да». — ответила она. — Да, грустно. Предстояли дела, подписать бумаги, организовать похороны. Мэрлин оставила детей с Джеймсом и поехала в Вирджинию, которую давным-давно не называла про себя домом, разобрать материнные вещи. Мимо пролетали миля за милей — Огайо, потом западная Вирджиния. А в голове эхом отдавался вопрос Лидии — и Мэрилин не знала, как ответить. Грустно ей, скорее удивительно. Удивительно, до чего знакомым оказался дом. Восемь лет прошло, а она помнила, как сдвинуть ключ в замке вниз и влево. Помнила, как шурша медленно закрывается сетчатая дверь. Лампочка в прихожей перегорела, тяжелые портьеры в гостиной задернуты. однако ноги несли Мэрилин и в темноте. За годы репетиции она выучила это па в обход кресла и атаманки к столу у дивана. Пальцы с первой попытки нащупали ребристый выключатель, как у себя дома. Свет явил убогую мебель ее детства, те же бледно-сиреневые обои текстурой под шелк, та же горка, набитая материными куклами. и те же немигающие кукольные глаза смерили её взглядом, от которого также бегали мурашки. На каменной полке те же детские фотографии Мэрилин. И всё это нужно выбросить. Грустно ей? Нет, просто утомительно. Она ехала целый день. «Это многим тяжко», наутро сказал ей гробовщик. Выдал телефон уборочной компании, которая готовила дома к продаже. «Расхитители могил», — подумала Мэрилин. «Ну и работёнка, прибираться в домах мертвецов, целые жизни сгружать в мусорные баки и выкатывать на обочину». «Спасибо», — сказала она, задрав подбородок. «Я лучше сама». Но затем принялась сортировать материны вещи, и ей ничего не хотелось сохранить. Материно-золотое кольцо, фарфоровый сервиз на 12 персон, жемчужный браслет, подаренный отцом Мэрилин, сувениры злополучной свадьбы, кокетливые шерстяные двойки и узкие юбки, перчатки и шляпки в шляпных картонках, реликвии корсетного бытия, которому разве что посочувствовать остается. Мать обожала свою коллекцию кукол, но бледные, как мел, кукольные лица — Были пусты, фарфоровые маски под париками из конского волоса. Маленькие незнакомки взирали холодно. Мэрилин пролистала фотоальбомы, поискала снимки, где она с матерью, и ни одного не нашла. Сплошь Мэрилин с детсадовскими косичками. Мэрилин в третьем классе, нету переднего зуба. Мэрилин в бумажной короне на школьном празднике. Мэрилин в старших классах, на фоне рождественской ёлки, драгоценный кадохром. Три альбома с Мэрилин и ни единого портрета матери. Словно матери вовсе не было. Грустно ей. Как ей скучать по матери? Где она вообще, эта мать? А потом в кухне Мэрилин наткнулась на поваренную книгу Бетти Крокер. Корешок треснул, Его дважды заклеивали скотчем. На первой странице раздела про печенье аккуратная чёрточка на полях предисловия. Мэрилин в колледже и сама так помечала важные пассажи. Никакой не рецепт. «В банке для печенья всегда есть печенье», — говорилось в тексте. Таков самый радостный символ гостеприимного дома. И всё. Мать сочла, что это надо пометить. Мэрилин глянула на банку для печенья, жестяную корову, и попыталась вспомнить, как выглядит дно. Чем дольше думала, тем сильнее сомневалась, что хоть раз его видела. Полистала ещё, поискала другие карандашные пометки, нашла в пирогах. Если хотите доставить мужчине удовольствие, испеките пирог, но непременно идеальный пирог, Достоин жалости мужчина, которого никогда не ждал дома тыквенный пирог или торт с заварным кремом. В разделе «Просто о яйцах». Ваш суженый сам знает, в каком виде любит яйца, и не исключено, что будет привередничать. Хорошей жене приличествует владеть шестью основными способами укращать яйцо. Мать кончиком языка лизнула карандаш, начертила тёмную отметину на полях, чтобы не забыть. Представьте себе, чем лучше вы готовите салат, тем выше качество жизни в вашем доме. Вы испекли хлеб. Ничто на свете не наполнит вас такой гордостью. Соленья Бетти, консервированные персики тёти Элис, мятный соус Мэри, полки кладовой уставлены блестящими банками и бутылками. Что еще подарит вам столь глубокое удовлетворение? На задней обложке портрет Бетти Крокер. Смазанная седина на висках, волосы завиваются над олбом, точно снизу их подпирают брови. На миг почудилось, будто с портрета смотрят мать. Что еще подарит вам столь глубокое удовлетворение? Мать, разумеется, ответила бы. Ничто, ничто, ничто. Накатила пронзительная, болезненная жалость к матери, что предвкушала золотую жизнь с ароматом ванили, а в итоге осталась одна. Муха и навеки влипла в этот маленький, грустный и пустой домишко, в эту маленькую, грустную и пустую жизнь. Дочери нет, от самой матери ни следа, кроме тех помеченных карандашиком грез. «Грустно тебе, Мэрилин? Да я в ярости». в бешенстве от ничтожности такой жизни. «Вот», — свирепо подумала Мэрилин, пощупав обложку поваренной книги, «вот и всё, что мне нужно о ней помнить, вот и всё, что я хочу оставить». На утро она позвонила в уборочную компанию, которую рекомендовал гробовщик. Приехали двое, в синих униформах, как дворники, чисто выбритые и любезные, глядели сочувственно, но ни слова не сказали про ее утрату. Ловко, как профессиональные грузчики, упаковали в коробки кукол, посуду, одежду, запеленали мебель в стеганное одеяло и выволокли грузовику. «Куда все девается?» — раздумывала Мерлин, обнимая поваренную книгу. Матрасы, фотографии, выпотрошенные книжные шкафы. даже, же, куда уходят люди после смерти. Дальше, прочь, долой из твоей жизни». К ужину они опустошили весь дом. Один на прощание пальцем прикоснулся к кепке, другой вежливо наклонил голову. Потом они вышли на крылечко, и снаружи взревел мотором грузовик. С поваренной книгой под мышкой Мэрилин обходила комнаты, проверяя, не забыли ли чего, Но уборщики поработали на совесть. Без картинок, по стенам, спальню Мэрилен не узнать. Единственные следы — дырки от кнопок в обоях. Но если не знаешь, где искать, не видны их. Дом как чужой. В окнах меж раздёрнутых штор ничего не видно, только сумеречные стёкла и смутное отражение её лица в свете потолочной лампочки — Уходя, Мэрилин задержалась в гостиной, где ковер рябил оспинами от ножек кресла, посмотрела на каменную полку, чистую полосу под голой стеной. Она выехала на шоссе, свернула в сторону Огайо, домой, а в голове все всплывали эти пустые комнаты. Она с трудом сглатывала, отпихивала эту картину и сильнее давила на газ. Под Шарлоттсвиллом Окно усеяли дождевые крапины. На полпути через Западную Вирджинию дождь зарядил всерьёз, занавесил ветровое стекло. Мэрилин съехала на обочину, выключила двигатель, и дворники на полувзмахе застыли двумя разрезами в стекле. Второй час ночи. На дороге никого. Ни габаритных огней на горизонте, ни фар в зеркале заднего вида. Куда ни глянешь, лишь бескрайние поля. Мэрилин выключила фары, и затылком привалилась к подголовнику. Должно быть, под дождем приятно. Точно слезы по всему телу. Она опять вспомнила пустой дом, целую жизнь накопленных вещей, что уехали в благотворительную лавку или на свалку. Материная одежда на чужих телах, материна кольцо обнимает палец чужака. Выжила только поваренная книга. валялась в углу на переднем сиденье. «Больше ничего сохранять не стоило», — напомнила себе Мэрилин. «Во всем доме мать не оставила иных следов». И тут ее пронзило, будто кто-то произнес вслух. Мать умерла, и о ней только и стоит помнить, что она стряпала. Мэрилин в смятении вообразила собственную жизнь — Как она часами стряпает завтраки, подаёт ужины, раскладывает обеды по бумажным пакетам. Как это возможно? Столько часов намазывать на хлеб арахисовое масло. Как это возможно? Столько часов готовить яйца. Джеймсу глазунью, эту вкрутую, Лидии омлет. Хорошей жене приличествует владеть шестью основными способами укращать яйцо. Грустно ей? Да, ей грустно. Из-за яиц, из-за всего. Она открыла дверцу и ступила на асфальт. Грохот снаружи стоял оглушительный. Миллион стеклянных шариков колотили по миллиону жестяных крыш, миллион радиоприемников трещали, разом отыскав одну пустоту на радиоволнах. Едва захлопнув дверцу, Мэрилин уже вымокла, как мышь. Приподняла волосы, склонила голову. Пусть дождь пропитает их насквозь. Капли жалили голую кожу. Мэрилин прислонилась к прохладному капоту и раскинула руки, чтобы дождь исколол её всю. «Ни за что», — пообещала она себе. «Моя жизнь...» Ни за что не закончится так. Вода барабанила по стальной крышке капота, теперь походила на тихие взрывы аплодисментов, точно хлопают миллион ладош. Она подставила дождю распахнутый рот, открыла глаза и попыталась выглядеться в водопад с небес. В машине содрала с себя блузку и юбку и чулки и туфли. Они осели под для поваренной книги грустной кучкой, словно тающий рожок мороженого. Дождь подустал. Когда Мэрлин уговаривала машину двигаться, педаль газа сопротивлялась голой ступне. Мэрлин увидела себя в зеркальце заднего вида, но не смутилась своей ноготы, своей беззащитности, а залюбовалась контрастом бледного мерцания кожи и белизны бюстгальцера. «Ни за что!» — снова подумала она. «Моя жизнь ни за что не закончится так!» Она покатила в ночь домой, и волосы её тихонько истекали ручейками слёз ей на спину. Джеймс не знал ни единого способа укротить яйцо. По утрам он кормил детей хлопьями и отправлял в школу, выдав по тридцать центов на столовую. «Когда мама вернётся?» — каждый вечер спрашивал Нед, сминая в гармошку фольгу из-под замороженного и разогретого готового ужина. Матери не было почти неделю, и Нед соскучился по яйцам вкрутую. «Скоро», — отвечал Джеймс. Мэрилин не сказала, куда звонить, но телефон в доме её матери всё равно скоро отключат. «Уже вот-вот. Ну, чем займёмся в выходные?» Занялись они вот чем. Пошли в Ассоциацию молодых христиан учиться плавать брасом. Лидия плавать ещё не умела, и Джеймс на полдня оставил её у миссис Ален напротив. Всю неделю предвкушал поход в бассейн с сыном. Даже спланировал начало лекции. «Держи руки под водой, брыкайся ногами, вот так». Джеймс плавал в старших классах, но наград не получал. Когда остальные набивались к кому-нибудь в машину и на радостях ехали пировать гамбургерами и молочными коктейлями, он шёл домой один. Теперь он подозревал, что он это тоже есть задатки пловца. Невысокий, но жилистый и сильный. Прошлым летом на занятиях по плаванию научился плавать кролем на груди и лежать на воде ничком, Уже мог проплыть под водой весь бассейн. «В старших классах, — воображал Джеймс, — Нед станет звездой команды, обладателем наград, замыкающим в эстафетах. Нед после соревнований повезёт всех в закусочную или куда там станут ездить пацаны в далёких 70-х». В ту субботу в бассейне на мелководье кишели ребятишки, игравшие в Марко Поло. А там, где поглубже, — Туда-сюда скользила пара стариков. Учиться брассо пока негде. Джеймс пихнул сына локтем. Иди, поиграй с ними, пока бассейн занят. А можно я не буду, спросил Нет, сминая край полотенца. В толпе он узнал только Джека, который месяц назад поселился по соседству. Нет его ещё не возненавидел, но уже почуял, что друзьями им не быть. 7 лет Джек был тощ и долговяз, веснущит и нахален. Он не боялся ничего. Джеймс от тонкости отношений на игровой площадке не улавливал, и от робости сына, от его сопротивления вдруг вскипел. Самоуверенный юноша, которого он нафантазировал, съежился до нервного мальчугана — хрупкого, маленького, такого сутулого, что грудная клетка вогнута. И хотя Джеймс ни за что бы себе не признался — Нет, который переплёл ноги, одной ступнёй передавил другую, напоминал его самого в детстве. «Мы пришли плавать, Нейтан», — объявил Джеймс. «Миссис Аллен сидит с твоей сестрой, чтобы ты научился плавать брасом. Не трать чужое время зря». Он вырвал у Нета из рук полотенце, отконвоировал сына к бассейну и нависал, пока Нэт не соскользнул в воду. А потом Джеймс сел на пустую скамью, ногой распихав брошенные ласты и очки. «Нэту полезно», — решил он. «Пусть учатся заводить друзей». Нэт обогнул девочку, которая водила. Чтобы не нахлебаться, он подпрыгивал на цыпочках. Джеймс не сразу узнал Джека, а узнав, восхитился. Хороший пловец, в воде самоуверенно смел, юрок, сияет, ртом ловит воздух, В бассейн, наверное, его никто не провожал. Всю весну Виви Аналлен про Дженет Вулф, мол, работает в больнице, а Джек сидит один. «Может, подвезем его до дома», — подумал Джеймс. «Пусть поиграет у нас, пока мать со смены не вернется». «Хорошо бы Джек подружился с нетом Отличная ролевая модель». Воображение у Джеймса разыгралось — Неэт с джеком неразлучны мастерят во дворе качели из покрышки гоняют по улицам на великах сан джеймс стеснялся приглашать одноклассников в гости боялся что они узнают его мать стоявшую за прилавком в столовой или отца мывшего полы в коридоре и к тому же у них не было двора может быть эти двое станут играть в пиратов джек капитан нет старпом шериф и помощник шерифа, Бэтмен и Робин. Джеймс снова посмотрел на бассейн. Ты гляди-ка, нет уже водит. Но что-то не так. Дети уплывали прочь. Здавлена хихикая, выбирались из воды на кафельный бортик. Нет, с закрытыми глазами болтыхался посреди бассейна, топтался, вертелся, шарил руками и вскрикивал: "Марка! Марка!" пола Откликались остальные. Шмыгали вдоль бортика, брызгались, и надкидался то туда, то сюда на плеск. «Марка! Марка!» — голосок жалобный. «Они не на него ополчились», — сказал себе Джеймс. «Они тут играют бог знает сколько. Надоело, наверное. Просто шутят. Нед тут ни при чём». А потом девочка постарше, лет десяти-одиннадцати, крикнула. Китаёза потерял Китай. И остальные засмеялись. Сердце у Джеймса сжалось камнем и оборвалось. На это в бассейне отарапел замер, раскинув руки по воде. В тишине раскрыл и сжал ладонь. Его отец на заднем плане тоже отарапел. Может, удастся загнать остальных детей в воду. Но если заговорить розыгрыш раскроется можно окликнуть на это сказать например нам пора домой тогда нет откроет глаза и увидит что вокруг пусто ноздрижгло от хлорки а затем с дальнего бортика в воду беззвучно нырнуло смутное пятно чье-то тело кнэту заскользила чья-то фигура и из- под воды возникла песочная шевелюра джек Пола, крикнул он. В кафельном зале слово заметалось эхом. Пола, пола, пола. От облегчения сам не свой, Нет бросился на звук, и Джек не шевелился, ждал, перебирая ногами в воде, пока Нет не вцепился ему в плечо. Джеймс увидел, как сумрак его огорчения на миг сменился беспримесной радостью. Затем Нет открыл глаза. И сияние угасло. Он увидел, что остальные расселись по бортику и смеются, а в бассейне только он и Джек. Джек ему ухмыльнулся. Нэт решил, что Джек дразнится. Обманули дурака. Оттолкнул Джека, нырнул. А когда вынырнул у бортика, вылез мигом, даже не отряхнувшись. Даже воду с лица не стер, зашагал прямиком к двери, и вода текла с волос по лицу. и Джеймс не понял, плачет ли сын. В раздевалке Нед не произнёс ни слова. Не пожелал одеваться, даже обуваться не захотел. А когда Джеймс в третий раз протянул ему брюки, Нед так яростно пнул шкафчик, что осталась вмятина. Джеймс обернулся. Из двери в бассейн подглядывал Джек. «Может, заговорит, может, даже извиниться?» но Джек смотрел молча. Над его и не заметил, вылетел в вестибюль, а Джеймс взял вещи в охапку, вышел следом, и дверь хлопнула у него за спиной. Джеймсу хотелось подхватить сына на руки, сказать, что он понимает. Тридцать лет прошло, а он еще помнил уроки физкультуры в Ллойде, и как однажды он запутался в рубашке, а выпутавшись обнаружил что со скамьи пропали его штаны все уже оделись распихивали форму по шкафчикам и завязывали шнурки звонок прозвенел раздевалка опустела джеймс искал десять минут сгорая со стыда от того что физрук мистер Чалдз видит его в трусах и наконец нашел брюки под раковиной обвязанные вокруг колена трубы в отвороты набились комья пыли «Наверное, кто-то прихватил с собой по нечаянности», — сказал мистер Чайлдс. «Ну-ка, бегом в класс, Ли, опаздываешь». Джеймс понимал, что это вышло не случайно. Внедрил систему. Сначала штаны, потом рубашка. Никому никогда не рассказывал, но воспоминания осталось. И сейчас ему хотелось сказать, что он понимает, каково это, когда дразнят, когда ты вечно чужой. Но еще хотелось встряхнуть сына, закатить оплеуху, вылепить из Нета что-нибудь другое. Позже, когда выяснилось, что Нед слишком тщедушен для футбола, слишком малоросл для баскетбола, слишком неловок для бейсбола, когда Нед предпочитал читать, разглядывать «Атлас» и смотреть в телескоп, а не заводить друзей, Джеймс вспоминал этот день в бассейне. Это первое сыновнее разочарование. Первый и самый болезненный удар по отцовским мечтам. Но в тот день Нед убежал к себе, хлопнув дверью, а Джеймс ни слова не сказал. Вечером постучался, посулил сыну бифштекс с гребным соусом, но Нед не отозвался. На диван пришла Лидия, прильнула к Джеймсу, и они вместе посмотрели шоу Джеки Глиссона. Как утешить сына? Дальше полегчает? Духу не хватает соврать. Лучше просто забыть эту историю. Рано утром в воскресенье вернулась Мэрилин. Нед за завтраком молча дулся, а Джеймс лишь махнул рукой и сказал. Его вчера какие-то дети в бассейне дразнили. Надо учиться шутки понимать. Нед ощетинился и свирепо уставился на отца. Но Джеймс, скривившись от воспоминания о том, чем делиться не стал, китаёза потерял Китай, ничего не заметил. И мать тоже. В глубокой задумчивости она поставила перед ними плошки и коробку хлопьев. От такого безобразия Нэтт, наконец, нарушил обед молчания. «Я хочу яйцо крутую заявил он. Ко всеобщему изумлению... Мэрилен разрыдалась, и в итоге они, подавленные и безропотные, всё равно позавтракали хлопьями. Но было ясно, что мать переменилась. До вечера угрюмилась и рычала. За ужином, хотя все надеялись на запечённую курицу или мясной рулет или тушёное мясо, на настоящую еду, которую все так ждали после готовых ужинов, разогретых в духовке, Мэрилин открыла банку куриные лапши и банку спагеттиос. Наутро дети ушли в школу, а Мэрилин откопала в комоде бумажку. Телефон Тома Лоссона, по-прежнему четко черный, на бледно-голубом линованном листке. «Том», — сказала она, когда он снял трубку, «Доктор Лоссон, это Мэрилин Ли». Он не откликнулся, и она пояснила. «Жена Джеймса Ли. Мы встречались на Рождество. Говорили о том, что, может, я буду работать у вас в лаборатории». Пауза. Затем вдруг смех. «У меня уже который месяц студентка работает», — ответил Том Лоссон. «Я как-то и не подумал, что вы это всерьез. У вас же дети, муж, что сё Мэрилин молча повесила трубку. Долго-долго стояла у телефона в кухне, глядела в окно. Снаружи больше не пахло весной. Сухой ветер кусался, нарциссы, обманутые теплом, повесили головы, лежали по всему саду. Ломаные стебли, увядшие желтые трубочки соцветий. Мэрилин протерла стол, придвинула кроссворд, постаралась забыть, как изумился Том Лосон. Газета прилипла к влаженному дереву, и когда Мэрилен стала вписывать первое слово, ручка продырявила бумагу, оставила на столе синюю «А». Мэрилен сняла с крючка ключи от машины и взяла сумку со стола в прихожей. Поначалу говорила себе, что просто хочет проветриться. Несмотря на холод, опустила окно, наворачивая круги вокруг озера. Раз, потом другой — И ветер пробрался под волосы. — У вас же дети, муж, что всё. Она бездумно пересекла Миддлвуд, миновала кампус, и продуктовый, и роллер-дром, и лишь на больничной парковке сообразила, что сюда-то и направлялась. В приёмной Мэрилен села в уголке. Кто-то выкрасил приёмную утешительным, бледно-голубым. Стены, потолок, двери. Облачками скользили медсёстры в белых шапочках и белых юбках. В руках шприцы инсулина, пузырьки с таблетками, бинты. С обеденными тележками носились волонтёры в красно-белом. И врачи. Эти шагали сквозь суету неторопливо, авиалайнерами, что целеустремлённо прорезают небеса. Едва они появлялись, оборачивались все. Им навстречу поднимались встревоженные мужья, «Истеричные матери и робкие дочери» — «Сплошь мужчины», — отметила Мэрилин. «Доктор Кенгер», «Доктор Гордон», «Доктор Макленехен», «Доктор Стоун». С чего ей в голову взбрело, будто она может стать одной из них, да проще тигром обернуться. И тут из двойных дверей травмпункта появилась стройная фигура с темным узлом волос, Мэрилин не сразу её узнала. «Доктор Вулф!» — окликнула медсестра, взяв со стойки планшет для бумаг, и доктор Вулф подошла за планшетом, цокая каблуками по линолеуму. Дженет Вулф приехала в город месяц назад. Мэрилин видела её всего пару раз, но всё равно не узнала бы. Она слыхала, что Дженнет Вулф работает в больнице, Вивиан Алин, склоняясь через садовый забор, шёпотом рассказывала про ночные смены, про то, как мальчик растёт, что трава в поле, но воображала секретаршу, медсестру. Не эту грациозную женщину, свою сверстницу, высокую, в чёрных брюках, в просторном докторском халате на худом теле. Не доктора, вульф. с блестящим стетоскопом, обёрнутым вокруг шеи, точно серебряное ожерелье, которое сейчас ловкими пальцами ощупало и повертело посиневшее запястье какого-то рабочего, окликнула через всю приёмную чеканно и чётко. «Доктор Гордон, можно вас на пару слов про вашего пациента?» И доктор Гордон отложил планшет и подошёл. Мэрилин не мерещилась. Все это твердили точно мантру. «Доктор Вулф», «Доктор Вулф», «Доктор Вулф», «Медсёстры с пузырьками пенициллина», «Доктор Вулф, можно короткий вопрос?» «Волонтёры на бегу». «Доброе утро, доктор Вулф». И всего чудеснее другие врачи. «Доктор Вулф, а вы что скажете?» «Доктор Вулф, вас ждут во втором кабинете». Тут Мэрилин окончательно уверилась, что это правда. Как это возможно? Как ей удалось? На ум пришла материна поваренная книга. «Порадуй сегодня кого-нибудь, испеки торт. Испеки торт, устрой праздник. Испеки торт и принеси на праздник. Испеки торт просто потому, что тебе сегодня хорошо». Мэрилин вообразила, как мать взбивает масло с сахаром, просеивает муку, жиром смазывает сковородку. Что еще подарит вам столь глубокое удовлетворение? По больничной приемной шагала Дженет Вулф, и ее белый халат аж светился. Но еще бы! Ей-то что? У нее же нет мужа. У нее сын растет, что трава в поле. «Наверное, без мужа, без детей это возможно». «Я бы могла», — подумала Мэрилен, и эти слова со щелчком встали на место, потрясли ее своей истинностью. Гипотетическое сослагательное наклонение упущенных шансов. По подбородку текли слезы. «Нет», — подумала она, — «я могу». И тут, к её смятению и ужасу, над ней участливо склонилась Дженет Вулф. «Мэрилин», — сказала она, — «Вы же Мэрилин, да, миссис Ли?» И в ответ Мэрилин произнесла единственные слова, что метались в голове. «Доктор Вулф». «Что случилось?» — спросила доктор Вулф. «Вы заболели?» «Какое молодое лицо, если смотреть вблизи!» Под слоем пудра на носу проступало бледное созвездие веснушек. На плечо Мэрилин мягко легла рука доктора Вулф, твердая и уверенная. Такая же уверенная улыбка, словно говорила «все будет хорошо». Мэрилин потрясла головой. «Нет-нет, я здорова». Снизу вверх взглянула на дженнет Вулф. «Спасибо вам. Это было искренне». На следующий вечер, накормив семейство равиоли из банки и баночным овощным супом, она составила план. Есть материн сбережения на несколько месяцев хватит. Когда дом продадут, денег станет больше, хватит минимум на несколько лет. Через год она доучится. Это докажет, что она ещё может, что ещё не всё потеряно. А потом, наконец, поступит на медицинский. всего на восемь лет позже, чем собиралась. Пока дети были в школе, она съездила в общественный колледж под Толида, час дороги, и записалась на органическую химию, продвинутый курс статистики, анатомию. Всё, что планировала на последний год учёбы. На завтра снова приехала, нашла меблированную квартирку возле кампуса, подписала договор об аренде с 1 мая, через две недели. Каждый вечер, оставшись одна, перечитывала поваренную книгу, черпала силы в маленькой одинокой жизни матери. «Ты этого не хочешь. Твоя жизнь будет богаче». «Лидия и Нэтт переживут», — снова и снова твердила она себе. «Нельзя предположить иное. Джеймс ведь здесь. Ты посмотри, как они справлялись, пока ты была в Вирджинии. Все по-прежнему возможно». В темноте и тишине она сложила в коробке старые учебники и спрятала на чердаке. Готово. Приближался май, и она каждый вечер стряпала роскошные ужины. Шведские фрикадельки, бифстроганов, курицу по-королевски, любимые блюда Джеймса и детей, с нуля, как учила мать. Испекла Лидии торт на день рождения и разрешила дочери объедаться. 1 мая, после воскресного ужина, сложила остатки в пластиковые контейнеры и сунула в морозилку. Порцию за порцией пекла печенье. «Думаешь, надвигается голод?» — засмеялся Джеймс, и Мэрилен улыбнулась в ответ. Фальшиво, как годами улыбалась матери. Приподнимаешь уголки губ к ушам. Рта не открываешь, и никто не видит разницы. Уму непостижимо. Ночью в постели она обвела Джеймса руками, поцеловала в шею, раздела медленно, как прежде, когда они были моложе. Старалась запомнить изгиб его спины и ямку над крестцом, точно Джеймс карта пейзажа, который ей больше не суждено увидеть, и заплакала. Поначалу беззвучно, а потом, когда их тела сливались снова и снова, громче отчаяние. Что такое? — прошептал Джеймс, погладив ее по щеке. — Что не так? Мэрилин потрясла головой, и он прижал ее к себе, и их влажные тела склеились. — Все будет хорошо, — сказал он, целуя ее в лоб. — Завтра все наладится. Утром Мэрилин, зарывшись под одеяло, слушала, как Джеймс одевается. Вжигнула молния, он застегнул брюки. Звякнула пряжка ремня. Даже с закрытыми глазами Мэрилин видела, как он поправляет воротничок, приглаживает вихор на затылке. Столько лет прошло, а с этим вихром он по-прежнему чуточку смахивает на школьника. Она не открыла глаза, когда Джеймс наклонился поцеловать её на прощание. Знала, что если увидит его, опять польются слёзы. Потом, на автобусной остановке, она встала на колени прямо на тротуаре, поцеловала в щеку и Нета, и Лидию, не смея взглянуть им в глаза. «Будьте умницами», — сказала она, — «ведите себя хорошо. Я вас люблю». Когда автобус обогнул озеро и исчез, Мэрилин зашла в спальню к дочери, потом к сыну. Из комода Лидии достала заколку, вишневый бакелит с белым цветочком, одной из двух парных, Лидия редко их носила. Из сигарной коробки унета под кроватью достала стеклянный шарик, не его любимый, кобальтовый со звездными белыми крапинками, один из черных, который он называл маслянками. А Джеймсова плаща, старого, ношеного во времена учебы, отрезала запасную пуговицу с подкладки лацкана от каждого крошечный сувенир спрятала всё в карман платья спустя годы так будет поступать её младшая дочь хотя ни Ханне никому ещё Мэрри не на своей мелкой краже не расскажет она похитила недрагоценные и любимые припрятала вещи которых может и хватиться но горевать по ним не станут. Незачем лишний раз рвать их жизни, пусть даже дырочка останется с булавочный укол. Мэрилин снесла коробки из тайника на чердаке и села написать Джеймсу записку. Да только как такое написать? Не возьмешь почтовую бумагу, он же не чужак. Тем более нельзя на листке из блокнота в кухне, словно речь о мелочах вроде списка покупок. В конце концов, она вытащила чистые листы спиш-машинки, села за туалетный столик и взяла шариковую ручку. Я поняла, что несчастна. Я задумывала другую жизнь, но всё сложилось не так, как я хотела. Её сотряс глубокий вздох. Я давно это скрывала, но теперь, побывав в доме матери, думая о ней и понимая, что не могу больше отмахиваться от своих чувств. Я знаю, что ты без меня справишься. Тут она остановилась, постаралась внушить себе, что это правда. Надеюсь, ты поймёшь, почему я должна уехать. Надеюсь, ты сможешь меня простить. Долго-долго она сидела, сжимая ручку, не зная, как закончить, а потом порвала записку, и высыпала клочки в корзину для бумаг. Лучше просто уехать. Исчезнуть из их жизни, будто и не было никогда. Унэты и Лидии, которые вылезли из автобуса на остановке, где их никто не ждал, и сами вошли в незапертый пустой дом, именно такое впечатление и сложилось. Отец, вернувшись домой два часа спустя и обнаружив своих детей на крыльце, будто им страшно одним в доме, все задавал и задавал вопросы. «Что значит «её нет»?» — спрашивала Нета, а тот лишь твердил. «Её нет», потому что других слов не находил. А Лидия не проронила ни звука за весь этот сумбурный вечер, пока отец вызывал полицию, а потом обзванивал соседей, но напрочь забыл и про ужин, и про пора постель, и полицейские все строчили и строчили в блокнотах, и в конце концов и Лидия, и Нэтт уснули прямо в гостиной на полу. Среди ночи Лидия проснулась в своей постели, куда её прямо в туфлях сгрузил отец, и нащупала дневник, подаренный мамой на Рождество. Наконец-то случилось что-то важное, надо записать. Но Лидия не знала, как объяснить, что за один день... Всё перевернулось с ног на голову, что человек, которого она так любила, только что был здесь, они успели оглянуться, и её нет.